Глава четвёртая. Люси. Трехчасовая поездка в Дербишир вместе с Оливером была приятной, особенно когда улицы Лондона сменились сельскими пейзажами. Люси любовалась пёстрыми холмами и коттеджами, рассеянными по долинам. Они проезжали по извилистым просёлочным дорогам мимо руин, древних лесов и больших поместий. Разговор шёл в основном о любимых книгах. Люси призналась в глубокой привязанности к Франкенштейну и гордости и предубеждению, помимо уже упомянутой в «Поисках любви». Приподняв бровь, Оливер заметил, что эти две книги очень разные. Люси возразила, «Вовсе нет, ведь обе оказывают глубокое эмоциональное воздействие на читателей». «А как насчет вас, Оливер? Я фанат Оруэлла, особенно люблю 1984-й». Он писал эту книгу на отдалённом острове в Шотландии, будучи болен туберкулёзом. А ещё, судя по всему, Оурел обладал даром провидения. Автомобиль подъехал к позолоченным кованым воротам, по обе стороны от которых приютились две сторожки. Люси вообразила, как их когда-то охраняли стражники в доспехах. Когда машина остановилась, вышел охранник, взглянул на Олвера, нажал на кнопку, и ворота открылись. Оливер опустил стекло со своей стороны, и когда они въехали внутрь, помахал привратнику в знак благодарности. Люси испустила восторженный вздох при виде чатс-вордхауса. Хотя на овец, щипавших траву в двух шагах от великолепного здания, оно не производило никакого впечатления. «Ну вот мы и на месте», — будничным тоном произнёс Оливер, словно они добрались до ближайшего Теска. «Подумать только». Люди всё ещё живут в таких домах. Каменное трёхэтажное строение с широкими пилястрами, украшало изящная резьба. Вытянутые решётчатые окна, окаймлённые узором из золотых листьев, располагались по всему фасаду. Их стёкла в позолоченных переплётах сверкали на солнце и демонстрировали значительное богатство владельцев в те времена, когда окна облагались налогом. По периметру крыши тянулась балюстрада с каменными вазами и скульптурами. Они припарковались. Люся ожидала увидеть хотя бы несколько машин, поскольку экскурсии по дому проводятся почти каждый день. Однако они были на парковке одни. Словно прочитав её мысли, Оливер пояснил: "Сегодня дом закрыт для публики, но я получил для нас особое разрешение". Подумал, что вам будет приятнее посетить его без толпы гользящих туристов. Какой он внимательный. Великолепно, с благодарностью выговорила Люси. Когда они вылезали из Фольксвагена, из здания вышел мужчина в чёрной ливрее. Мистер Прат. Он слегка кивнул Оливеру. Босвел, рад вас видеть, ответил Оливер так, как отвечают явно знакомому человеку. И мисс Сэнклер, я полагаю, Боссел придержал для них дверь. Добро пожаловать в Чатсворт-хаус. Благодарю вас. Лёся растерялась. Следует ли пожать ему руку? Боссел разрешил её сомнение, отступив в сторону и жестом приглашая в дом. Мистер Прат будет вашим гидом, мисс, сказал он. Но если вам понадобится моя помощь, только позвоните в колокольчик. И, конечно, галерея библиотеки для вас открыта. Оливер наклонился к Люси, словно желая сообщить ей какой-то секрет. Мы пойдём туда, куда публику не допускают. Я ей показала, что он сейчас подмигнёт, и вы сможете подняться по тайной лестнице. Люси одарила его ослепительной улыбкой. Любой библиофил мечтает о подобном приключении, и, конечно, они с мамой даже не предполагали, что Анна когда-нибудь увидит материалы, связанные с Митфорддами. И настолько приблизится к разгадке личности Айрис. Она преследовала в чатсворте собственной цели, но экскурсия по дому пойдёт на пользу и её клиентке. В записную книжку, лежавшую в сумке, Лёси собиралась заносить все книги, которые могла бы пополнить личную библиотеку Мастерс. Великолепно, не правда ли? Оливер раскинул руки. Они стояли в главном холле, в центре которого находились лестница, покрытая красным бархатом, толстые мраморные колонны и римские скульптуры. Над гранитным камином, расположенным справа от лестницы, висела картина в позолоченной раме, изображающая какую-то богиню в окружении нимф. Камин на левой стене венчала жанровая рыночная сценка, написанная несколько столетий назад. Потолок с превосходной росписью тоже представлял собой впечатляющее произведение искусства. Единственной неуместной здесь вещью был столик для продажи билетов и пластиковый стойки, заполненной брошюрами, яркое напоминание о том, что Чатсворт ещё и музей. Начнём с библиотеки. Собственно, это был не вопрос, и усмешка Оливера служила тому подтверждением. "Да", воскликнула Люси. и даже если мы ничего больше не увидим, я не огорчусь. Боюсь, что мне и так не хватит времени на то, чтобы рассмотреть каждую книгу». Оливер жестом пригласил её следовать за ним. «Учитывая, что в этом доме хранится более 35 тысяч томов, боюсь, вы правы, но среди них есть несколько, которые вы непременно должны увидеть. Например, молитвенник Генриха VII или переход через перевал Сен-Готтарт, герцогиня Джорджианы». Люси рассматривала всё мимо чего они проходили так, что чуть не наступила Оливеру на пятки, когда тот остановился. "Распесной зал", объявил он. Зал был невероятного размера, с мраморным полом, а выше стены и потолок украшали изумительные огромные картины с сюжетами из жизни Юлия Цезаря. Бюсты древних римлян покоились на пьедесталах, а наверху в четырёх углах Пристроились полукруглые золотые балкончики. Люси представила, как в минувшие времена герцоги Дванширские смотрели оттуда вниз на своих гостей, приглашённых на маскарад. Следуя за Оливером, девушка поднялась по большой лестнице, обрамлённой резной золочёной балюстрадой, через огромную каменную арку, декорированную растительными орнаментами. Прошла в грот и замерла. Перед ней была скульптура, которую она хорошо помнила по фильму "Гордость и предубеждение" с Кирой Найтли в главной роли. Увидев её воочию, Люси задохнулась от восхищения. Висталка под вуалью, сидящая на коленях с чашей огня в руках, безмятежная и спокойная, особенно поразили Люси складки вуали, закрывающие лицо, будто сделаны из тюля, а не из мрамора. Она с трудом подавила желание провести пальцами по гладкому белому камню. Удивительно, не правда ли? На самом деле эта скульптура сделана из четырёх отдельных фрагментов, хотя выглядит цельной, сказал Оливер. Невероятно. Покойная герцогиня шутила, что поставила здесь эту девственницу в качестве напоминания о том, что важно иметь доброе и чистое сердце. либо страдала от безжалостных насмешек старших сестёр. Нэнси Митфорд была самой большой насмешницей из них. Они шли дальше, и Оливер указывал на различные произведения искусства. "Сколько блестящих умов видели эти стены", задумчиво произнесла Люси. "Тысячи", ответил Оливер. Вообще-то, если мы пойдём в ту сторону, то попадём в апартаменты, где держали в плену Марию Королеву Шотландии. Правда, с тех пор эти комнаты реставрировали. В галерее, наполненной бесценными предметами искусства, Люси остановилась перед прекрасным портретом женщины в белом платье, которая, подобно ангелу, словно спускалась с небес. Это герцогиня Джержана. Оливер встал рядом, скрестив руки на груди. Она была красива и замешана в громком скандале. Оливер издал смешок. Согласно слухам, они с мужем жили вместе с её лучшей подругой, которая была их общей любовницей. Когда герцогиня умерла, а вдовевший герцог женился на той женщине. Наконец, они добрались до библиотеки, занимающей два этажа. На одной стене Изумительные окна от потолка до пола чередовались с книжными стеллажами. Другие стены, включая галерею, книги закрывали целиком. Роскошные диваны и кресла стояли тут и там возле маленьких столиков, на которых были выставлены статуэтки, лежали издания и рукописи. Находился здесь и большой рояль с раскрытыми на нём нотами, будто кто-то только что на нём играл. Но главную партию в помещении исполняли книге. И вся обстановка, включая приглушённый свет, стремилась защитить священное содержимое полок. Зал освещался великолепными старинными люстрами, напоминавшими о ранних днях электричества, а также лампами, размещёнными на столах. В воздухе чувствовался запах кожи и бумаги. Женщина, пристроившаяся на деревянной лестнице, стирала пыль с книги, которую держала в руках. Она улыбнулась Люсе. «Сколько же томов она способна почистить за день, учитывая, что здесь их примерно 35 тысяч, эта работа должна быть бесконечной. Заканчивая с последней книгой, начинаешь всё заново». «Это просто чудо», — прошептала Люсе, окидывая взглядом мириады книжных шкафов. В связи с работой она побывала в нескольких замечательных библиотеках Соединённых Штатов, но никогда не видела ничего подобного. Как вы думаете, сколько этих книг прочитал нынешний Герцк, осведомилась она. За свою жизнь понятия не имею. Оливер пожал плечами. Если бы я жил здесь, то никогда не выходил бы из этой комнаты, даже ради сна. Люси, понимающе улыбнулась, соглашаясь с братом-библиофилом. Положив сумку на мягкий стул, она спросила: Можно мне сделать фото? Оливер кивнул. Ей хотелось запечатлеть всё: панораму зала, камин и, конечно, массивные книжные полки. А где же потайная лестница, вдруг вспомнила она. Оливер подвёл её к одному из стеллажей. Некоторые из этих томов фальшивые, сказал он. Например, вот этот. Энига о потайных входах с улыбкой прочитала Люси. Тот, кто сделал эту потайную дверь, обладал чудесным чувством юмора. Другие фальшивые корешки были столь же комичными: Abel N. Weiling снисходительные взрослые, E. Gutmauser мелкие грызуны. Плюси рассмеялась, а затем переключилась на поиск названий и авторов, где могла бы упоминаться Iris. Она не забывала о своей личной цели, но ей не повезло. "Готовы?" спросил Оливер. Плюси кивнула. Он повернул старинный ключ, торчавший между двумя книгами, и шкаф распахнулся, открыв винтовую каменную лестницу. Оливер знаком предложил Люси идти первой, и она заторопилась вверх по ступеням с таким же нетерпением, с каким ребёнок спешит в кондитерскую. В конце концов она очутилась на галерее над библиотекой. Сделав несколько снимков, она принялась рассматривать тома в кожаных переплётах с позолоченными буквами. Диккенс, Остин, Шекспир, Вольтер, были здесь и великие авторы, и менее известные. Издания на латыни, французском, итальянском, поэтические и художественные произведения существенно превосходили по количеству труды по политике, истории, математике, ботанике. Настоящая университетская сокровищница, где можно найти литературу о чём угодно. Дальше размещалось собрание книг Митфордов. По-видимому, большинство Митфордов пробовали писать. Сестра Нэнси Дебора, покойная герцогиня Деванширская, написала книгу о чат-сорте, а также поваренную книгу и два тома мемуаров. Также здесь стояли книги Джессики и Дианы, а ещё сочинения их дедушки со стороны отца под названием «Рассказы о Японии». Переплетённые экземпляры журналов «Леди» и «Венити Фэйр», для которых писала Нэнси, соседствовали на полке с её романами. Люси брала в руки каждый по очереди, мечтая найти автографы, но ничего не обнаружила. В следующие несколько часов они посвятили исключительно книгам. Сначала Люси сосредоточилась на своём библиотечном проекте, но время от времени ловила себя на том, что задумывается об Айрис. В конце концов она заключила с собой сделку, и через каждые 20 минут работы — Вознаграждала себя, просматривая собрание Митфордов в поисках подсказок. Ей удалось выяснить, что у Нэнси была тётя по имени Айрис. Однако Люси не сомневалась, это не тот человек, ведь в дарственной надписи Нэнси говорилось о друге. Оторвавшись от увесистой книги о птицах, Оливер предложил пообедать в кафе Люся согласилась, и они направились на конный двор, где в бывшем каретном сарае расположилось кафе. Там вкусно пахло. Илюся выбрала пирог с цыплёнком и грибами. Когда они потом вернулись в библиотеку, Оливер спросил: "Хотите увидеть нечто особенное?" "Да!" пылко откликнулась Люся. Оливер провёл её в вестибюль, находившийся рядом с главной библиотекой. и там указал на стол со стеклянной витриной, полный рукописных книг и отдельных листов. «Это подлинные письма?» — зачарованно спросила Люси. Кивнув, Оливер отпер витрину, а также шкафчик с двумя дверцами. В следующие два часа Люси просматривала записки, которыми обменивались сёстры Митфорд. На неё нахлынула тоска по сестре, которую она редко видела. Та жила на другом конце США. Вздохнув, девушка углубилась в повседневные перипетии и взаимоотношения сестёр Митфорд. Они живо описывали подробности своей жизни, и Лёся начала привыкать к языку того времени. С годами сёстры Митфорд взрослели, и это прочитывалось в переписке. Каждая из них вставала перед Лёсей будто живая. Однако по-прежнему не упоминался никто по имени Арис. Прервав чтение, Люси обратилась к фотоальбомам. Они охватывали многие годы, от неуклюжих детишек до гламурных взрослых. Шесть невероятно красивых сестёр и их удалой брат Том. Серьёзный или высокомерный вид не мог скрыть смех, таившийся в глазах. У Люси сложилось впечатление, что на официальных фотографиях они старались соответствовать ожиданиям и приличиям, при этом с трудом сдерживали темперамент. который обнаруживался в письмах. Иногда на снимках появлялись их родители, Дэвид и Сидни, всё ещё эффектные, хотя и с присущими возрасту зрелостью и сдержанностью. Перелистывая альбомы Люси, стала понимать, почему всё семейство Митфорд не сходило со страниц светской хроники. Прессу привлекали их достижения, красота и скандалы. Нэнси с тёмными локонами и чудесными глазами, которые были зелёными согласно описаниям и сияли даже на чёрно-белых фотографиях, выделялась среди своих светловолосых сестёр и брата. Вот бы ощутиться рядом с ними, узнать их секреты, подружиться с Нэнси. Говорили, будто Митфорды изрядно шокировали общество, но Люси почему-то казалось, что она оставалась бы на их стороне. Во всяком случае, на стороне Нэнси. Люси вспомнилось одно из первых прочитанных писем старшей сестры. В нём упоминался Хэммиш. Нэнси с уверенностью писала об их грядущей помолвке, но замуж вышла за другого. Люси перебрала ещё одну пачку листов в поисках нужного времени. Вот то письмо, где Анна Митфорд отпускала в нём довольно язвительные комментарии в адрес возлюбленного сестры, по-видимому, вполне заслуженные. Хэммиш Сент-Клер Эрскин. Люси усмехнулась. Он был её двоюродным прадедом. Мама не раз упоминала об этом родстве. Но когда видишь имя на бумаге, его владелец становится реальнее. Однако Люси всё так же ничего не нашла относительно Арис. Я очень не хотел бы напоминать вам о времени, голос Оливера, раздавшийся у Люси за спиной, заставил её подскочить. Покраснев, она ответила: "Всё в порядке. пора заканчивать и отправляться в гостиницу. Не волнуйтесь, боссёл гостеприимно встретит нас рано утром, и вы сможете вернуться к этим бумагам. Но вы в Лондон нам придётся уехать сразу после ланча. Спасибо вам за организацию экскурсии. Это действительно изумительно. Всегда счастлив помочь коллеге библиофилу. Люся аккуратно вернула письма на место, запомнив, с чего следует начать утром. Несколько часов спустя девушка упала в мягкую гостиничную постель. Прислушиваясь к шелесту дождя, она размышляла о сёстрах Митфорд. Как им удавалось оставаться близкими при всех их разногласиях, недопонимании и презрении к взглядам друг друга? Люси вытащила из пакета, прихваченного с собой, письмо. Это стало её ежевечерним ритуалом перед сном. Она провела пальцем по адресу Дианы, сестры Нэнси, и уловила слабый аромат лилий. Присутствует ли её мама Незрима рядом с ней, терпеливо ожидая, пока она развернёт лист. Дорогая Диана, ты готова познакомиться с Евгенией, а с капитаном Джеком? Возможно, ты влюбишься в него, особенно учитывая ту роль, которую я отвела лидеру. Бедный лидер Что же он будет делать, если ты покинешь его ради персонажа в потосовке? Прилагаю несколько глав и умираю от желания узнать твоё мнение. Наш брат Том шутит, что мог бы жениться на Тинле, если она разведётся. У них будет совместное венчание с лицами королевской крови. Можешь себе такое представить? Спасибо за прелестный подарок. Ты слишком добра. С любовью, Нэнси.